эпилог. Ту свадьбу запомнили все. Та свадьба вошла в сказки каждого королевства. На той свадьбе была самая очаровательная принцесса и самый красивый принц. Столы ломились от угощений, ходили слухи, что сама невеста участвовала в их приготовлениях. А гости не могли отойти от столов три дня и три ночи, стараясь попробовать каждое блюдо. Вино пьянило похлеще зелье, и, конечно, ходили слухи, что крестная фея подмешала в вино амброзию фей, чтобы гостям хватило сил и здоровья чествовать молодоженов три дня и три ночи. Наряды молодых сверкали кристаллами, подаренными гоблинами, и пыльцой фей с волшебных крыльев. Сирены, оборотни и чародеи праздновали тройственный союз, когда объединялось правление тремя королевствами. Невеста скромно прятала крылья феи, сверкала колдовскими глазами и улыбалась принцу гоблинов загадочной улыбкой, за которой скрывалась тайна, понятная только им двоим. Жених не сводил взгляда за своей любимой, не упуская случая дотрагиваться до нее руками. Его не смущали гости, приглашенные и просто любопытствующие. Он всегда хотел чувствовать тепло ее кожи, ее дрожь и дарить ей всю нежность через прикосновения, которых он был лишен с детства. — Где вы решили остановиться? — спросил король своего сына и приобретенную дочь. — Мы с Бартеком рассорились, предлагая вам на выбор наши дворцы. — Только не огорчайте нас, выбирая королевство фей, — вставил Бартек. — Будет обидно каждый год ждать вашего круиза, чтобы увидеться и обняться. Вильда с Рессаром переглянулись, явно уже обговорив этот вопрос. «Королевством фей останется управлять регент», проговорил Рессар. «Мы с Вильдой решили не вмешиваться и не нарушать гармонию фей. Да и в ваших дворцах мы только помешаем. Вы еще полны сил и мужественности и наверняка захотите второй шанс найти свою любовь и завести наследников». Рессар еще не договорил, а отцы уже зафыркали, пряча улыбки. Конечно, пройдя испытание и, наконец-то, избавившись от проклятия, они думали о будущем. В том числе и о знойных красотках, бросающих издалека многозначительные взгляды. Вильда ткнула локтем в бок мужа. «Мне кажется, или там под зонтиком прячется Калита. Это она подмигивает твоему отцу?» «Что?» Рессар нахмурился, Но по довольной физиономии отца понял, что тот уже крепко сидит на крючке чернявочки. — Вот проклятие! — выругался Рессар. — Но не сильнее того, которое мы уже сняли. Успокоила его Вильда. К тому же Калита достойна счастья. Она честно прошла испытание, ошибившись только в иллюзии, мой дорогой. — Иллюзии, да. Жаль, твой отец не видит сквозь них вздохнула Рессар, подбородком указывая на девушку-оборотня, обольстительно улыбающуюся отцу Вильды. Та, конечно же, оценила иллюзию роскошного наряда, но увидела, что девушка полностью обнажена, не изменяя своим привычкам оборотня. «Ох, папа, надеюсь, она не жаба!» «Нет, что ты! Жабами покончено! Кстати, Сват, это не ты поцеловал жабу, породив Матильду?» Это было ребячество, честное слово. Мы на пирушке поспорили, что перецелуем всех жаб на приграничном болоте. Кто же знал, что одна из жаб окажется колдуньей? Да уж, попортила она нам кровушки. Тебя вдовцом оставила и меня невестой лишила. Не будем о грустном, захлопала в ладоши Вильда. Вернемся к вопросу жилплощади. Мы с Рессаром решили некоторое время пожить у дядюшки Лукаса. Опять? У нас там свой домик. И Фенхель. Мы не можем оставить их без присмотра. К тому же там такой удивительный базар. Обожаю ходить туда за покупками. Переспорить невесту и жениха не удалось. Им хотелось уединиться и испить свою чашу счастья до дна. Но напоследок, являясь наследным принцем трех королевств и крестником короля чародеев, я издам межкоролевский указ. Твердо решил Рессар. Отныне и во веки веков запрещается целовать на болотах жаб и лягушек. Поддерживаю! Ура! Да будет так! Короли пожали друг другу руки, принимая новый непреложный указ своего наследного принца и крестника. А где-то далеко, на границе с королевством нагов, из трясины показалась головка гадюки. В уголке ее глаза появилась слезинка которая, скатившись, обратилась в драгоценный кристалл. Гадюка еще ждала поцелуя своего принца. Ей наплевать было на указ, ведь Гадюка не жаба, а значит, когда-нибудь судьба найдет и ее, сделав прекрасной принцессой.